«Вот как», — проговорил Арамис. «Но позвольте», — спросил Атос, — «на вашей стороне ведь очень много знати». «Да, на нашей стороне, во-первых, как вам известно, конечно, принц Конти, герцог Лонгвиль, герцог Бафор, герцог Дельбев, герцог Бульонский, герцог де Шеврес, господин де Брисак, маршал де Ламот, господин де Луинь, маркиз де Витри, принц Марсильяк, маркиз Нормутье, граф де Феск, маркиз де Лек»